Глава девятая. Талик. Алария. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Девятнадцатый день весенних ветров. Сильвестер отдал бы год жизни за чашечку шади, но сие было невозможно. Кардинал с отвращением глянул на коричневую бурду в мерном стаканчике. Отвратительно. Но чего не сделаешь? Ради великой цели. Его Высокопреосвященство глотнул и поморщился. Слишком сладко. В состав тинктуры, виновата промямлил врач, входит боярышниковый мед. Ингредиенты должны быть смешаны в определенной пропорции. Мне не нужны подробности. Сильвестр потянулся за очередной рукописью. Зря он в юности не удосужился освоить гальтарский. Теперь довольствуйся позднейшими пересказами. Глухой стук, возмущенный голос лекаря. Знакомый смешок. — Я доложу о себе сам. — Рока. — Ваше Высокопреосвященство, скажите врачу, что его жизни больше ничего не угрожает. — А угрожало? — Да, — Каналит сказался веселым. — Значит, настроен, мягко говоря, серьезно. — Только что. — Будь он поувесистей, я бы его убил, а так просто отодвинул. — Не всем так везет. — Господин медик, можете быть свободны. Проследите, чтобы ко мне никого не пускали». «Но ваше сердце! Герцог калва моему сердцу ничем не угрожает. Ступайте!» Врач вышел, всем своим видом выражая сомнение. Рока, все еще улыбаясь, взял проклятый стакан и понюхал. Темная бровь слегка приподнялась. «Вы больны, в этом нет сомнения. Я рад». «Рады?» Кардинал невольно расхохотался. Я знал, что люди чести меня ненавидят, но полагал герцога Фалва исключением. Из ряда ваших недоброжелателей или из числа людей чести? Рока по кошачьи потянулся и уселся на край одного из трех загромождавших комнату столов, хотя верно и то, и другое, в отношении меня, не вас. Я начинаю подозревать, что Квинтин Дарак, сам будучи человеком чести, Затеял убийство его Высокопреосвященства Сильвестра. — Как вы себя чувствуете? — Надеюсь, в Канало все благополучно, само собой. Вино прошлого урожая обещает стать лучшим за последние двадцать лет, а мои подданные по-прежнему закоренелые сластолюбцы и дручины. Но вы не ответили на мой вопрос. — Рока. Кардинал поудобнее устроился на набитых конским волосом подушках. «Почему вы вернулись раньше времени? Зачем вам понадобилось совать нос в мой стакан, и чему вы рады?» ваши обители пахнет не шади, а какой-то пакостью. Для меня это верный признак болезни, причем серьезный. Я рад, что вы не имеете отношения к тому, что творилось в Аларии, потому что не люблю, когда умные люди делают глупости. По крайней мере, те умные люди, с которыми я в союзе». «Значит?» Глаза кардинала нехорошо блеснули. Что-то случилось? Что именно? Так, мелочи. Рока все еще вертел в руке несчастный стакан. Несколько небольших погромов, один большой, десятка три пожаров и достаточное количество убийств. Кто? Кого? И за что? Били еретиков, отравителей и укрывателей он их. Между прочим, вашим именем. «Знаете что, Рока», — вздохнул кардинал, — «прикажите сварить мне и вам шадди и взять под стражу моих секретарей и слуг. Я так и так собирался сегодня встать. Обсуждать погромы без шади. я не в состоянии». «Вам видней?» Рока открыл дверь и вышел. Сильвестер слышал, как он отдает распоряжение. «Агния не предатель». Просто дурень, пошедший на поводу у врачей, а лекарем только дай палец, руку оттяпают. И вот, пожалуйста, мира с Агарисом не будет, будет много неприятностей, что ж, исправить можно все, кроме конца света. Вернулся Алва и вновь расположился на столе. Солнечный луч радостно заиграл на каналийских сапфирах, будто только того и ждал. Его Высокопреосвященство бодро спросил. «Итак, вы вернулись раньше срока». «Почему?» «Дурные сны», — улыбнулся Алла. «Даже не дурные, а нелепые. К слову сказать, я узнал про творение мастера Коро, нечто меня озадачившее. Мы еще об этом поговорим. Я, пока наслаждался вынужденным бездельем, тоже кое-что отыскал. Сильвестр кивнул на громоздившиеся по всем углам книги и рукописи. «Но сперва расскажите, что случилось. Правду, причем всю». «Вы уверены, что вам это не повредит? Мне вредит вранье. И это, — говорит церковник, — Алва улыбнулся. Несколько шире, чем следовало. Что ж, извольте. Ваш цепной изорк, воспользовавшись вашей же болезнью, выполз на диспут с заезжим праведником и с треском продул, после чего огорчился и решил стать драконом. Победитель, напротив, преисполнился любви к роду человеческому и принялся благословлять желающих направо и налево, какой бы церкви те не принадлежали. Особо преосвященный Анаре заботился о детских душах, коим давал причаститься освященной водицы Ночью детишки скончались в страшных мучениях. Кто-то завопил, что их отравил наш эспиратистский гость. Кинулись его искать, но он сбежал. Нашли? И да, и нет. «Терпение, ваше высокопреосвященство. То, что я вам рассказываю, мне известно с чужих слов. Я приехал несколько позже. Первое, что я увидел у своего дома — сотня нахалов с черными бантами, колотивших ворота. Один особенно усердствовал. И вы? Отправил мерзавца к иным вратам?» «Представьте себе мое удивление, когда приятель покойника заявил, что действует по вашему приказу и ищет в моем доме какого-то еретика. И это когда я зверски хотел спать». «Я полагаю», — вздохнул кардинал, — «соратники Авнира молча удалились». «Ну, не то чтобы совсем молча, но удалились». «Еретик, тем не менее, в моем доме имелся и призабавнейший. Мы немного поболтали». О, кажется, несут шади. Вам могут подать вина. Я составлю вам компанию, хотя бы для того, чтобы вы не выпили все. Мои родичи Марийски считают, что мужчина должен купаться в шаде, вине и крови. Узкая рука взяла с подноса полупрозрачную чашечку. Из рока получился бы отменный шад или даже наршад. Безжалостный и изысканный. Наршад. Изначально избираемый из числа шадов глава образующегося на время войны союза марийских кланов, временно обретающий верховную власть. Впоследствии наршадами стали называть всех марийских правителей вообще. И что было дальше? Моего оруженосца тоже принесло в Аларию раньше времени. И юноша умудрился получить благословение и отпущение от заезжего святого, который, когда ему подпалили хвост, бросился за помощью. Кто-то следил то ли за Анаре, то ли за Ричардом и навел наслед. — Вам по-прежнему не дает покоя чей-то интерес к вашему оруженосцу? — Мне любопытно. — За кем шла охота на этот раз? — Мне тоже. — Что было дальше? — Дальше олег лег спать. Так сразу и легли. — Нет. Сначала позавтракал, смыл дорожную пыль, послал в летние лагеря за Савиньяком и отправил пяток человек погулять по городу. «И как вы выспались?» «Отменно. Проснулся под вечер. Незваные гости усердно молились. В городе кого-то резали. Короче, не было ничего хорошего, кроме погоды». «Когда это было?» Сильвестр старался сохранять самообладание. «Если Рока здесь, значит, можно пить шади и чесать языками. Все уже кончилось». «Вчера». Алва сосредоточенно разглядывал темную жижу на дне чашечки. Говорят, гаганы читают по этой штуке судьбу и даже не всегда ошибаются. Рока, что вы натворили? Почему именно я? Опять ослепительная улыбка. Но ворон далеко не столь весел, как хочет казаться. Потому что сейчас все спокойно, иначе вы тут не сидели бы. С вами скучно разговаривать. Лучше бы я съездил к его величеству. Он такой забавный слушатель. Герцег калва Вы меня еще Собирана назовите. Рока аккуратно поставил блюдце на место, свободное от бумаг. Мы немного поболтали со святым о морских огурцах, однако еретики ужасно переживали. Вы будете смеяться, но она впрямь не от мира сего. Подозревая беднягу, скоро отправят в место, приличествующее праведным и незлобивым. В городе кого-то жгли и били, хотя об этом я уже говорил. А я пытался понять, кто все это затеял с одной стороны вы завели себе этого авнира позволили ему расплодить ревнители веры вы проводили меня и не только меня из Залари пригласили эспираратистского епископа назначили время диспута и заболели когда вы так излагаете создается впечатление что погромы затеял я именно но тогда вам доложили бы что я вернулся и пристрелил одного из божьей своры я ждал весточки а ее не было и я решил прогуляться «И каково ваше мнение?» «Глупо и пошло. Сотни родственников отравленных агнцев, полтысячи черноленточников, варье решившие под шумок поживиться, и мерзавцы, сводящие счёты с соседями и кредиторами. Ваше Высокопреосвященство, я вас весьма уважаю и не сомневаюсь. Захотив вы устроить резню, резали бы тех, кто мешает вам и а не ювелиров. Благодарю». Выходит, и от снов бывает польза, если ворон, разумеется, приехал из-за сна. Что же вы предприняли? Для начала отыскал Келиана, посадил под замок и принял командование. Вешали? Вешать и впрямь убедительнее, но сначала пришлось стрелять. Заодно спустил солдат на двор висельников. Теперь у них новый король, в стиле Вальтера Дидериха. Грубые руки, золотая душа и все такое прочее. Тыссорию не понравится. Он всегда может вызвать меня на дуэль или заменить моего висельника на своего. Что ж, мне остается вас поблагодарить, — кардинал Кряхтя поднялся. А что с Авниром? Сгорел, — равнодушно сообщил Рока, поигрывая орденской цепью. Сам? Я пригласил его осмотреть особняк Ориго. Он не смог мне отказать. К сожалению, дом горел. В вестибюле я сообщил его Преосвященству, что он впал в великий грех, извратив ваши слова и обманув благородного коменданта Аларии. Как известно, за подобные деяния за гробом ждут закатные врата, а на грешной земле — Багирлея. Думаю, его Преосвященство внезапно принял зажженный его сторонниками огонь за закат, а меня — за Леворукова. Он бросился бежать, оступился. «Весьма печально». Некоторые новости, будучи неосторожно сообщены, могут привести к помутнению рассудка. Да, я был весьма неосторожен. Следовало запереть епископа Ларии в спальне ее болящего коменданта, дабы помолился о здравии. Тогда, Рока, — кардинал невольно улыбнулся, — к вечеру там все равно был бы труп. Но меня в этом никто бы не обвинил. Алва на мгновение прикрыл глаза. Могу я попросить еще, Шанди? Разумеется. Кардинал дернул шнур колокольчика. Значит, Гиориго лишился крова. Прискорбно. Его дела не столь уж плачевны. Видимо, графу было знамение свыше, ибо в особняке я обнаружил лишь моего родича ворона. Птичку, кстати говоря, пришлось искать по всему дому. Во время поисков обнаружилось, что Гиориго или его слуги озаботились вывести все ценности и бумаги. «Ах да, помнится. Угибал ручной ворон. Какова его судьба?» «Уличел». Рока снова прикрыл глаза. Он устал больше, чем хотел показать. «Значит, особняк пустовал. Не знаю, оставался ли кто-то в домах напротив. Там теперь одни головешки. Но ни одного обитателя площади Леопарда мы не встретили». «Рока». Жаль, что Орига отсутствовали. Братьям ее величество следовало составить компанию Авниру. Дома разграблены? Нет. Авнир был честным фанатиком, а не грабителем. Первое, что он делал, поджигал внутренние лестницы, дабы отрезать еретикам путь к спасению, а соратников уберечь от искушения порыться в чужих шкафах. Ваше высокопреосвященство, клянусь, я спас бы столь милое сердцу маршала Ги оладские тарелки, но их в доме не оказалось. Рока прав, ги предупредили. Граф всегда отличался жадностью. Вот и вывез загодя самое ценное. Выходит, знал о погроме. Это еще не доказательство, но повод поискать таковые. Что случилось потом? А ничего. Алва пробежал глазами корешки, лежащих на столе книг. Взошло солнышко, подошел Савиньяк. Я оставил Ансела разбираться с черноленточниками, а мы с Эмилем прочесали город. На том все и закончилось. Закончились грабежи, но главное лишь начинается. О перемирии с Агарисом надо забыть. С Гаифой всегда так. Не успеешь отогнать от овчарни волков, как имперцы влезут в дом и запустят в постель змею. Кто отравил детей? Ваше Высокопреосвященство. «Вы впрямь были готовы к переговорам?» «Или Анаре что-то путает?» «И к переговорам, и к миру с Агарисом, в обмен на изгнание раканов, прекращение преследования эгидианских общин в эспиратистских странах и полное признание династии Алларов. Значит, отраву подсунули враги Анаре или противники мира. В любом случае, без павлина вряд ли обошлось. Я то узнали?» По описанию, похоже на дождевой корень. Я запретил похороны до выяснения всех обстоятельств. Мое мнение, святую воду отравили еще в Агарисе. А Наре, при всем своем уме ужасно наивен. Но будет очаровательно выглядеть в мученическом венце. Он все еще у вас? Не венец, епископ. Надо полагать, я домой еще не заходил. Ричард Огделл. Его Преосвященство положил руку на плечо Дику. «Спасибо тебе за все. Тебе и герцогу Алва. Я и мои братья покидаем сей дом. Вы? Разве вы не дождётесь Монсеньора? Я хотел бы его увидеть, и я надеюсь, что Создатель пошлет нам еще одну встречу. Но задержавшись здесь, я бы отплатил злом за добро». «Ваше Преосвященство, я не понимаю». «Все очень просто, Ричард». «Спасая невинных, первый маршал Талига пошел против воли Квинтина Дарака. Я опасался бы за его жизнь и свободу, если б не Гаифа и Дриксон. Дарак не поднимет руку на полководца накануне возможной войны, но отравителей он выдать потребует. Герцогу придется или подчиниться, или сказать «нет» королю и кардиналу». «Он, сеньор, вас не выдаст!» — встрепенулся Дик. «Не сомневаюсь. Рока Алва из тех людей, что прикрывают доброту резкостью и насмешками. Это гордыня. Но на весах Создателя доброе сердце перевешивает злой язык. Укрывающие яд в меду и сталь в бархате куда опасней. Вот они, Создателю, отвратительны. У тебя еще будет время это понять. Сейчас нам важно иное». «Отказав Дараку, Алва поставит себя вне закона. У властей придержащих останется лишь один выход — напасть, а у герцога принять неравный бой. Я не хочу загонять его между молотом и наковальней, между долгом и совестью. Рок и Алва это тоже понимает. Он послал тебя вперед, чтобы дать нам время. Мы знаем, что путь свободен, и мы им воспользуемся». Ричард грустно кивнул. Преосвященный был прав. Расстреляв черноленточников и остановив бунт, Эр нарушил приказ коронованного короля, а может, и коронованного. Если Килиан Урламбах не посмел возражать, если молчали канцельер и катари, дело было плохо. «Прощай», — Ричард огдал. Тихо произнес клирик. «Слушай свое сердце. Верь ему, а не чужим словам». Уши и даже глаза можно обмануть, сердце. Никогда. Да пребудет над тобой милость Создателя. Дикон быстро опустился на колени и поцеловал руку клирика. Анаре возложил ладонь на склоненную голову юноши и быстро произнес молитву благословения. Древние слова странно звучали в наполненном золотом и сталью особняке человека, открыто называвшего себя безбожником. Будь благословен, сын мой. Будь благословен сей дом и его хозяин. Скажи герцогу, что Создатель читает в сердцах наших лучше нас самих, и что его не обманешь, прикидываясь злым. Я провел в Аларии больше недели и встретил лишь одного человека, защитившего слабых и воспротивившегося сильным. Рока Алва — щит, неспосланный Создателем. «Если он не спасет безвинных, их не спасет никто». «Ваше Преосвященство!» — начал Ричард и замолчал. Он не знал, что говорить. Анаре был святым, а не воином. Он не знал о казни Оскара. Не видел уничтоженного озера, затопленных бериских деревень, повешенных, расстрелянных, сожженных. Епископ молился, пока Алва убивал. Но не это было самым страшным. Алва спал, пока убивали других. «Ты сомневаешься, Ричард?» «Да», — пробормотал Дик. «Сомнения дарованы нам Создателем, ибо лишь он непогрешим. Лишь ему ведомо, кто бел, а кто черен. Тот, кто не ведает сомнений, даже вознося молитвы Создателю, служит чужому». «А вы, отче?» Ричард не верил своим ушам. «Я не усомнюсь лишь в милосердии его» твердо произнес эспиратист. Он не оставит детей своих на растерзание ненависти. «Прощай», — Ричард огдул, — «и помни, пока душа твоя знает сомнения, ты слышишь голос его». Дик проводил Преосвященного и его спутников, но больше они не говорили. Только попрощались у ворот, с которых еще не смыли кровь, застреленного вороном легиста. Губы Анаре шевелились. Ричард не сомневался. Его преосвященство творит молитву и об убитом, и об убийце. Дикон стоял у исцарапанных створок, пока трое в неприметных мещанских плащах не скрылись за углом. Только после этого до юноши дошло, что нужно было дать преосвященному денег и лошадей. Ричард бросился вслед за гостями, однако эспиратисты словно растворились в весеннем солнечном сиянии. Он опять опоздал. Дикон бестолково метался по окрестным переулкам, но встретил разве что гревшихся на солнышке котов. Оставалось одно вернуться, и юноша побрел домой по странно-пустынной улице. Квартал, в котором стоял особняк Алвы, не пострадал. Однако страх оказался сильнее запаха гари, и люди боялись отпирать двери. Разумеется, к дому ворона это не относилось. Массивные ворота были распахнуты настежь. Во дворе ржали кони. Мора, прижав уши, косился на золотистого жеребца. Тот охлёстывал себя хвостом и воинственно фыркал. Чуть поодаль пытался рыть копытом булыжники серый в яблоках красавец. Это была игра. Мариски Алвы и Савиньяков прекрасно знали друг друга. К тому же рядом не имелось ни единой кобылы. Дик ускорил шаг. Он всегда был рад видеть братьев Фарно, а сегодня тем более. При виде оруженосца Рока буркнул что-то маловразумительное и занялся вином. Судя по прерванному разговору, об исчезновении Преосвященного Эр уже знал. Герцог и не подумал расспрашивать, когда и куда ушел епископ, так что Аннаре был прав, Дарак или уже потребовал, или вот-вот потребует выдачи гостя, и Алва поклянется, что ему ничего не известно. Хорошо хоть с Катарей, ее братьями и Эром Августом все в порядке. Прискакавший из старники Леонель Савиньяк сообщил, что при дворе случившимся случившемся узнали лишь из рапорта Алвы. Его Величество огорчился, однако счел действия первого маршала решительными и правильными. Ричард хотел услышать о Катарине, но расспрашивать капитана личной королевской охраны в присутствии ворона было невозможно. Юноша вообще опасался, что его выставят, но маршал и два генерала пили вино и перебирали события последних дней, не замечая примостившегося в уголке оруженосца. Эмиль рассказывал леонелю о ночном марше. Леонель выспрашивал подробности, о устроившийся у распахнутого окна Рока время от времени бросал реплику и замолкал, то ли что-то обдумывал, то ли просто устал. За окном виднелось синее весеннее небо, чистое, без дыма и тревожных багровых отцветов. И на колокольнях больше не звонили, разве что отбивали время, но это был совсем другой звук, мирный, привычный, как выкрики ночных сторожей. Чудовищный праздник канул в прошлое, уравнявшись в памяти с ночным кошмаром, полным воплей, дыма, мелькающих теней. Для дика самым страшным оставалось утро в осажденном доме, дальше было проще. Дальше вернулся ворон. «Рока, признавайся, что ты задумал?» Эмиль засмеялся нарочито беспечно. «Ровным счетом ничего», — заверил Алва. «Пытаюсь свести концы с концами, а концов слишком много». «Тогда нужно выпить, а у меня вино кончилось». «И у меня», — поддержал брата капитан личной королевской охраны. «Это поправимо», — Рока потянулся к колокольчику. — Слеза девственницы в этом доме есть? — строго спросил Эмиль. — Это ты у нас душегуб и кровопийца. Вот и пей свою кровь, хоть черную, хоть дурную. А других не принуждай. — Что поделать? Не терплю девственниц, особенно слезливых. — проникновенно сообщил Алва, отдавая распоряжение возникшему из ниоткуда Хуану. Вино подали незамедлительно. Леонель наполнив до краев бокалы, протянул один дику. Значит, ему разрешили остаться. Слез герцог Огдал еще не пробовал, эр предпочитал красные вина, а воспоминания о белом, которое пила матушка, вызывали оскомину даже за сотню хорн. При мысли о Надоре стало грустно, хотя слеза девственницы оказалась чем-то потрясающим. «Дикон!» — окликнул Эмиль. «Что ты набычился?» «Так, ничего». Дикон постарался улыбнуться. «В Надоре белое вино очень плохое. Еще бы!» — подал голос Рока. В надор идут вины и сторки, а климат там неподходящий даже для белых сортов. Про красные я и вовсе молчу. Вам, юноше, следует послать домой приличного вина. — Матушка не примет, — выпалил Дик, хотя клялся себе ничего не рассказывать ни об Янку, ни о ссоре. — У тебя были неприятности? — в глазах Эмиля мелькнуло участие. — Неприятности. — Позавчера юноша считал их бедой. Но после дня и двух ночей в взбесившемся городе надорские сложности словно бы стерлись. — Эр вы... — Можно пригласить мою сестру ко двору? — Можно. Граф Савиньяк внимательно посмотрел на юношу. — Но ей понадобится патронесса. — Рока. — Это по твоей части. — Странно, Лионель и Эмилем близнецы, а такие разные. Не лицом, характером. Леонель недаром возглавляет личную королевскую охрану. Он не только смотрит, но и видит. А Эмиль вроде Арно. Чуть что на дыбы. Может, это от лошадей? — Говорите, по моей? — сощурился ворон. — Пожалуй. Не оставлять же девушку в могиле. Это было оскорблением. И это было правдой. На могила. Там не живут. Там гниют заживо. Странно, что в замке нет следов слепой подковы, а может он их просто не заметил. Спасибо, Эр. Монсеньор. Пустое. Алва ответил захмелевший мир. Рока просто обязан помочь родственнице. Как родственница? Голова Ричарда закружилась от Вина или от слов Совиньяка. Айрис родственница ворона? Не может быть! Их семьи могли породниться, разве что до Алана святого? «Это было при Раканах?» «Это было во время Двадцатилетней войны», — сообщил Эмиль. «Про маршала Алонсо Алву ты, надо полагать, слышал?» «Еще бы не слышать. Правда, Эйвен говорил, что Алонсо сказочно везло и что воевал он не по правилам». Леонель поднял бокал. «За наших предков! Среди них попадались славные люди!» «Иногда», — уточнил Ворон. Герцог лениво поднялся, подошел к столу и разлил вино но не вернулся назад, а, захватив пару бутылок, уселся на полу холодного камина. «Эмиль, ты начал выдавать страшные тайны, так доведешь дело до конца?» «Это страшно только для Огдолов», — хмыкнул кавалерист. Так вот, Алонсо женился лет в сорок на Раймонде Савиньяк, у которой был сын от первого брака. Прелестная вдова подцепила первого маршала Талига, повергнув в отчаяние полк охотившихся за ним дам и девиц. Мои срока, прямые потомки этой весьма примечательной особы, в семнадцать лет сбежавшей с шестидесятилетним графом, и да будет тебе известно, что она была младшей дочерью барона Корлеона». «Барона Корлеона?» «А матушка, урожденная Корлеон, дико стало обидно». Его заставляли рисовать генеалогическое древо Огдолов, изубрить родственные связи повелителей скал с другими великими домами, но алвы и савиньяки из списка были изъяты. Скрывая растерянность, юноша пробормотал. «В Талигое все всем родственники». «В Талиге, молодой человек», — поправил Леонель. «Талигое сдохло 400 лет назад и правильно сделала". «Родственники, увы, есть у всех». Эмиль осушил свой бокал и тут же налил еще. «А скажи, Ли, что среди родичей попадаются прискверные? «Скажу», — утвердил Леонель. «Когда Алва прикончил нашего четвероюродного братца Рафле, я чуть ему на шею не бросился». «Да уж», — расхохотался Эмиль, — «история вышла знатная, Дикон. Тебе полезно знать, с каким человеком ты связался». «А то он не знает», — сощурился Лионель. Юноша украдкой глянул на сидящего у камина Эра. Роке пил черную кровь, не глядя ни на гостей, ни на оруженосца. Нет, Ричард Огдалл не знал ворона и сомневался, что его вообще кто-нибудь знает. «Ты слушай давай». Эмиль долил бокал дико. Юноша понимал, что пить ему больше не стоит, но выпил залпом. «Просто так». У маршала Фок Варзов есть племянник Отто, сын его сестры. Эмилю, похоже, было все равно, слушают его или нет. Почти слепой, толстый, как мешок, очень славный, но военный из него, как из меня девственница. А маменька его, дура такая, упросила брата запихнуть Отто в гвардию. Представь, каково ему там было! Дик вспомнил Эстебана Калиньяра и его приятелей и кивнул. Свои стыбаны есть везде. Они не упустят возможности поиздеваться над тем, кто не может дать сдачи. — Мы с Отто ладили еще слоик, — подхватил Леонель. Савиньяки все больше увлекались рассказом, а вот Рока сидел с отсутствующим видом, словно не имел к той давней истории никакого отношения. Я как мог гонял от бедняги шутников. В это помогало, но дело было в Аллари. И вот однажды, на ночь глядя, ко мне прибегает этот самый Отто, и просит стать его секундантом. Бедняга умудрился вызвать нашего кузена. Тот его совсем допек. «Рафлея фехтовал отменно», — вставил Эмиль. «К этому времени он прикончил на дуэлях троих или четверых». «Четверых. Короче, я отправился к нему. Хотел отговорить мерзавца от поединка или хотя бы взять слово, что он не убьет этого байбака. Куда там?» С точки зрения дуэльного кодекса Рафле был кругом прав. Остальное его не волновало. Мне оставалось условиться о времени и месте дуэли и подыскать Отто второго секунданта. Нарока я нарвался случайно. Он тоже приехал из Торки и, разумеется, согласился помочь. Утром мы с моим подопечным зашли за ним. Настроение, сами понимаете, Отто не сомневался, что его убьют, и заваливал меня посмертными поручениями. Я предложил ему заболеть, но у бедняги, даром, что на мешок с тряпьем походит с честью, все в порядке. — Ты про Россио расскажи, — перебил Лионеля брат. — А я что делаю? и мы застали в постели, он меньше всего походил на человека, способного встать и куда-то пойти. Меня это взбесило, ведь я на него рассчитывал. Если кто и мог проучить Рафле, так это Алва. Вот-то было не спасти, но я собирался затеять новый поединок. Двое против троих. Представь, каково мне пришлось, когда я понял, что этот негодяй выпил вчера не меньше бочонка. Вот-то ничего не знал о моих планах и запричитал что-то вроде «Сударь, нам пора, вы же обещали». Тут негодяй кое-как поднял голову от подушки, пробормотал «Все в порядке, я его уже убил». Упал и снова уснул. Едва не свалились рядом. «Убил — Убил? — переспросил Дик. — Да. После нашего разговора Рока отыскал Рафле в какой-то таверне и затеял ссору. Дрались прямо там, во дворе. Этот бездельник прикончил противника и со своими и его секундантами затеял попойку. — Монсеньер, а сколько эру Рока было тогда лет? — Двадцать четыре, — вздохнул Леонель. А мне двадцать. — Ах! молодость молодость с нарочитым вздохом произнес эмиль близнецы расхохотались но дику стало не до смеха он как и толстый отто тоже был бы мертв не вмешайся ворон между прочим ли соизволил подать голос рока ты и твой протеже рисковали ваше счастье что я был слишком пьян и поленился зарядить пистолеты рока возмутился дик зачем вы все время на себя на новаго... — Наговаривайте. Вы защ защищали справедливость. — Уймитесь, юноша. Алва укоризненно покачал головой и потянулся к бутылке. — Я убил Рафле вечером, чтобы не делать этого утром. — Не откладывай на завтра, если можешь убить сегодня. Никогда. — Чудовище, — изрек Леонель. Сам знаю. — Кстати, Рока. Эмиль, пошатнувшись, добрался до камина и сел, вернее... Упал рядом с вороном. Давно хотел узнать, за какими кошками тебя тогда принесло в аларию Об этом много болтали, но я так толком и не понял. Да ничего особенного. Рука внимательно посмотрел на бутылку. Хотел налить, но передумал и отпил прямо из горлышка. Гаевский шпион похитил секретный план, переданный Фок Варзов, на хранение в Адмиралтейство. Это был мой первый секретный план, господа. «Старик поручил мне его разработать, и никогда в жизни я так не старался». «А что это был за план?» — поинтересовался Леонель, задев рукавом толстенный том. Тот с шумом свалился на пол, открывшись на какой-то гравюре. Савиньяк попробовал поднять книгу, но страницы почему-то сочли уместным расстаться с кожаным переплетом. «Никогда не слышал, чтобы Вольфганга занимал флот. О, это был замечательный план!» Рокко мельком глянул на изувеченную книгу, бахнул рукой, допил остатки вина и отправил пустую бутылку к ее многочисленным предшественницам. — Я придумал уничтожать вражеские корабли при помощи изыргов. — Кого? — Эмиль чуть не поперхнулся. — Изыргов. Не скрою, сначала я хотел использовать морских черепах. Гигантских. — Черепахи — это... — Хорошо, — кивнул Лионель, — но медленно. «Зато вкусно!» — вернул его брат Рока. «Вино кончилось!» «В этом доме кончится вино, только когда кончусь я, Леонель! Тебе ближе!» «Дерни шнур!» «Так что там изорги?» — напомнил Эмиль. «Это же невкусно и вообще плохо!» «Зато быстро!» — наставительно произнес Седельную «Сидельную сумку открытой оставить нельзя, будут кишеть!» «Кишмя!» — подтвердил капитан королевской охраны. — Именно. На этом и строился мой план. Корабль, на котором кишат изорги, совершенно не боеспособен Во-первых, они все сожрут. Во-вторых, они всюду залезут. И вы никогда не будете уверены, что хватаетесь, скажем, за канат, а не за хвост. Мы предложили адмиралтейству топить вражеские корабли путем проникновения и кишения. План был тщательнейшим образом зашифрован, зашит в кожу и запечатан личными печатями Фоквардзов. И все равно его украли. Алва укоризненно покачал головой. Эмиль засмеялся, Леонель попытался достать из-под стола злополучный переплет. «Оставьте, генерал», — посоветовал Ворон. «Это скучная книга. Ужасно скучная и ужасно длинная». Все куда-то зачем-то идут и друг друга убивают, но неудачно. Они все идут и идут и идут. Кошмар. Так что там с кишением? Эмиль растянулся на ковре, заложив руки за голову. Шпион с риском для жизни выкрал пакет и доставил императору в собственные руки. А тот, представьте себе, беднягу казнил. Жаль. Человек старался, рисковал, и вот она. Благодарность. Рока оттолкнул пустую бутылку. Та покатилась, оставляя темно-красный след. Значит, виновня еще оставалось. Ворон засмеялся. Он был пьян. Они все были пьяны. И они все смеялись, но весело так и не стало. Это было не победой, а чем-то, отчего чувствуешь себя испачканным и уставшим. Росю. Эмиль перевернулся на живот и теперь смотрел Алви в глаза. «Тебе не кажется, что это только начало? Война, бунт?» «Начало? Нет, господа, это конец». Рока вытащил кинжал и принялся вертеть его, удерживая двумя пальцами за острие и рукоять. «Конец лета. Нас ждет долгая осень, одна только осень, и ничего кроме осени». Ты правильно сделал, что прикончил этого висельника. Резко сменил тему Леонель. — Пожалуй. — Ладно, хватит об этом. — Юноша, сходите, пните Хуана. Он что, уснул? Дик послушно поднялся. Пол пошатнулся, Юношу замутила, но он мужественно пошел к двери, которая ужасно долго не открывалась, а потом открылась не в ту сторону. На пороге Ричард налетел на Хуана с ивовой корзиной, из которой торчали запаленные горлышки, и с трудом развернулся. Рока продолжал играть клинком. Дик заметил на узкой ладони еще не затянувшийся порез и вспомнил кровавый отпечаток на двери горящего дома. Что случилось с авнером Обезумел и бросился в огонь? Или ворон епископа Аларии все-таки убил? Пол качался все сильнее. Юноша, чтобы сохранить равновесие, опустился на четвереньки и закричал. «На светлом ковре отчетливо проступали кровавые отпечатки подковы без единого гвоздя!»